Лечебные стаканы Наша соседка, тетя Наташа, варила варенье из одуванчиков и экспериментировала с масками и настойками собственного производства. Она вообще любила экспериментировать, что не всегда хорошо заканчивалось. Тете Наташе регулярно требовалась скорая помощь после примочек молодости, вызывавших отравление, аллергическую реакцию, вплоть до отека к венке и прочие побочные эффекты. А еще она копила деньги на поездку то ли за мумиё, то ли за какой-то другой лечебной грязью. И тут случилась денежная реформа, и все соседи бегали и кричали, что же теперь делать. Не бегали и не кричали только сосед-самогонщик Генка и тетя Наташа. Первый принял на грудь, а вторая приняла позу. Дело в том, что соседка заинтересовалась йогой. Точнее, тогда это называлось лечебной индийской гимнастикой. Йогу тётя Наташа изучала по четвёртому слепому варианту перепечатки и рисунком от руки. Тётя Наташа верила, гимнастика просветлит её сознание, и она найдёт много положительных моментов в произошедшем. Что-то неладное первой заметила беременная Люся. Она, как обычно, смотрела в дверной глазок, вышла соседка или не вышла. Соседка пропустила два положенных перекура, и Люся забеспокоилась. Она подошла к двери, позвонила, никто не ответил. Приложила к двери ухо и услышала слабые крики. «Помогите!» Люся, придерживая двумя руками живот, побежала за слесарем. Замок взломали. Люся влетела в квартиру, и увидела соседку, которая лежала на ковре в очень странной позе. Поначалу даже было непонятно, где именно начинается тётя Наташа, а где заканчивается. Одна тётя Наташина нога застряла за головой, а вторая была вывернута как бы задом наперёд. — Застряла, — прохрипела тётя Наташа. — Как застряла, — не поняла Люся. Она и в обычной жизни не отличалась понятливостью, а в связи с беременностью вообще стало плохо соображать. «Заклинила!» — терпеливо повторила тетя Наташа. «Спина! Что же делать?» — спросила Люся. «Позови Генку!» «Гена!» — стала стучать в дверь Люся. «Ты дома? Открой! Там соседку заклинила!» «Эка ж тебя завернула!» — почесал живот пришедший Гена. Тётя Наташа, немного посиневшая, уже не могла говорить. — Ладно, давай вывертайся потихоньку, — сказал Гена и стал распутывать страдалицу. Кое-как они с Люсей придали соседкиному телу естественное положение. Руки вдоль тела, ноги выпрямлены. — Спина! — прохрипела тётя Наташа. — Знаю, знаю! — — Сейчас за стаканом схожу и вернусь, — ответил Гена. — Стаканы будем ставить. Он вернулся с двумя граненными стаканами. Люся хлопала глазами. — Давай, милая, надо повернуться, — говорил Гена тете Наташе, задирая на ней майку и спуская треники. — Ой, — подала голос соседка, когда сосед шмякнул ей на поясницу стакан. — Придержал, стакан приклеился. — Ничего, будешь как новенькое. Стаканы — оно наверняка. — От радикулита и от всех проблем первое дело, — приговаривал Гена. — Внутрь будешь? Тетя Наташа кивнула. — Вот и правильно. После второго стакана, принятого внутрь, тетя Наташа подумала, зачем ей мумиё и лечебная грязь, когда есть стаканы и самогон.